Вне пузыря похвалы укоров со стороны знакомых для нас ничего не существует. За спиной нашего последнего знакомого простирается бескрайний хаос, стихия смеха и слез, на которых нам нет никакого дела. Эти смех и слезы неприятны, зловредны, нездоровы, низки, потому что воспринимаются как неполноценные ушами, непривыкшими к чуждым звукам.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 Он помнил уроки в воскресной школе родной деревни и проповеди, одетого во всё чёрное пастора из мессии рыбаков и мореплавателей, чей швертбот сновал под шквальным ветром пополам с дождём между каботажными судами из-за непогоды, застрявшими в заливе Фалмутбэй. Эти картины детства навсегда врезались в память Лингарда. «Я не видывал папа умнее»,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 словно ласково и грустно приветствуя гостя. Лингард всё это просто обожал. Отлитый из коричневого золота ландшафт с изумрудной торочкой под горячим куполом сапфира, шёпот лесных исполинов, бормотание пальм нипо постукивавших листьями под лёгким ночным ветерком, словно спешивших рассказать все секреты, темневшей поодаль зелёной чащи,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 Он тут же выгонит Вильямсов за шей и навечно станет вашим другом. Насчет Вильямса я Абдуле полностью верю, это же так естественно. А насчет дружбы он, конечно, врет. Но об этом пока рано тревожится. Передайте Абдуле, что вы согласны, и до того, что потом случится с Вильямсом, никому не будет никакого дела». Улмейр замолчал, сверкая глазами, сжимая челюсти и раздувая ноздри.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 Он проводил взглядом, устремившийся к берегу каноэ, помахал в ответ на кивок Олмейра и вернулся на ют, разглаживая письмо Абдулы, которое вытащил из кармана. Лингр тщательно перечитал его ещё раз и с улыбкой медленно скомкал в пальцах хрустящую бумагу, словно сжимал горло Абдулы. Сунув было бумажный комок обратно в карман, он передумал, щелчком выбросил его за борт,